Ты прости, прощай, любезная, неверная моя. По тебе ли сердце черней грязи сделалось? Говорили они по-разному, жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова. И вдруг все разом сливались, уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, точно встряхивали головами и кидали на весь лес. «Коль не любишь, не милх Бог с тобою. Коли лучше найдешь, позабудешь». И по всему лесу откликалась на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирала и опять, звучно гремя, подхватывала. «Ах, коли лучше найдешь, позабудешь. Коли хуже найдешь, пожалеешь». В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость, при всей ее будто бы безнадежности, в том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить по своей силе и непочатости в эту безнадежность. Ах, да все пути мне молодцу заказаны, говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачу сладко, не поют своих скорбей. Те, которым и впрямь. Нет нигде ни пути, ни дороги. Ты прости, прощай, родимая сторонушка, говорил человек и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, всё будет над ним родное небо. А вокруг беспредельная родная Русь, гибельная для него балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. Закатилось солнце красное за темные леса, Ах, все пташки приумолкли, Все садились по местам. Закатилось мое счастье, вздыхал он, Темная ночь с ее глушью обступает меня, И все-таки чувствовал, Так кровно близок он с этой глушью, Живой для него, девственной И преисполненный волшебными силами, Что всюду есть у него приют, ночлег, Есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос шепчущий. Не тужи, утро вечера мудреней. Для меня нет ничего невозможного. Спи спокойно, И Из всяческих бед, поверь его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, примудрые, и даже сама баба Яга, жалевшие его по его младости». Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды. Знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки поверье его. Улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, а сырую землю-мать ударившись. Заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие. И прощал милосердный Бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие. Еще одно, говорю я, было в этой песне, это то, что хорошо знали и мы, и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие и невозвратимые. Ибо всему свой срок. Миновала и для нас сказка. Отказались от нас наши древние заступники, Разбежались рыскучие звери, Разлетелись вещи птицы, Свернулись самобранные скатерти, Поруганы молитвы и заклятия. И сохла мать сыра земля, Иссякли животворные ключи. И настал конец, предел Божьему прощению. Париж, 1921 год.